Глава тридцать четвертая На собственном опыте Герент узнал, как трудно иметь дело с драконами. Пьяный ящер упирался лапами, плевался с серой и вообще всем видом показывал, что никуда не пойдет. И это при том, что животные обычно охотно слушают эльфов. Возможно, свою роль сыграло то, что Геринд был наполовину вампиром. Кое-как ему все же удалось уговорить Жорика. Оба благополучно добрались до полигона, где и начались основные неприятности в виде местных бюрократов. А почему у дракона нет регистрационного клейма, Где справка о прививках? Почему когти и зубы не подпилены? Почему нет огнеупорного намордника? Ближе к вечеру, когда спала удушающая жара, вампир таки преодолел все бюрократические преграды, при этом, оставшись без единой копейки и, поминая нехорошим словом дракона, чиновников и одного хрена мага, двинулся обратно к городу. Хрена магу как всегда, хорошо!» – бурчал вампир под нос. «Свалил на меня всю работу, а сам смылся. Небось сидит сейчас где-нибудь в кабаке и порцеяд с работягами хлещет, а мне потом лапшу будет вешать, что добывал ценные сведения». Геринд бросил раздраженный взгляд на солнце, клонящееся к закату. Огненный шар красил небо в нежные розовые тона, которые сразу вызвали у вампира ассоциации с кровью. В животе громко забурчало. «Никто не хочет накормить голодного вампира!» Герент запрокинул голову и резко втянул в себя воздух через нос. Хотя он пребывал в женском теле, жажда крови никуда не исчезла. К разочарованию упоря ближайшими живыми существами оказались стражи на воротах Квимполя, но с ними Герент связываться не хотел. Оставался один вариант – проникнуть в город и поохотиться на его жителей. Лучше всего на разных темных личностей, о них вряд ли кто-то будет беспокоиться. Правда, для этого следовало что-то сделать с одеждой. Костюм, плащ и шляпа, необходимые вампиру для защиты от солнца, в южном городе смотрелись, мягко говоря, странно. Когда гирент оказался в поле зрения стражников, те подобрались, спрятали игральные кости и вытолкали вперед Городенко. — Кто такая? — спросил он, когда вампир подошел достаточно близко. — Вы меня уже видели, я вместе с архимагом Парацельсом прилетел. «Цель визита...» Городенко не заметил, что девушка говорит о себе в мужском роде или не придал этому значения. «Отдыхи...» – Герент замялся, вспоминая непривычное слово. «И культурное обогащение...» «Документы будут...» «Какие документы?» «Понятно...» – Городенко кивнул. «Беспашпортное, значит?» «Это плохо...» Забеспокоился вампир. «Да нет», – стражник махнул рукой. «Документы есть только у дворян и у зажиточных горожан. Вроде как мода такая. Остальным мы выдаем временный пашпорт». Из сумки на боку Городенко достал бумажку и самопишущее перо. «Имя, фамилия». «Герент. Просто Герент». Вампир решил не называть полный вариант. «Место рождения». Чернябинск. Дата рождения. Когда с формальностями было покончено, Городенко поставил на временном паспорте печать и протянул его Гиренду. Не давайте ни в коем случае посторонним и предъявляйте по первому требованию стражи, сказал Городенко. В случае утери обратитесь за заменой в мэрию. Хорошо, кивнул вампир. «А теперь сдайте вещества и оружие», – как бы, между прочим, произнес Городенко. «Че-чего?» – опешил вампир. «А ваш друг Архимаг нам все рассказал», – пояснил Городенко. «Так что не стесняйтесь и разоружайтесь». «Но у меня ничего нет», – воскликнул Геренд. «Да я знаю, расслабьтесь», – успокоил его начальник стражи. «Это шутка». «Вы, иноземцы, всегда так смешно реагируете!» Геринг молча закрыл лицо ладонью. «Человеческий юмор!» Войдя в город, вампир увидел несколько иную картину, нежели Парацельс. Освободившись от плена полуденной жары, Квимполь словно ожил и показал себя таким, каким являлся на самом деле. Громко кричали корабейники, предлагая свои товары всем желающим. Обнаженный уличный шут, густо покрытый татуировками, пускал огонь изо рта, собрав внушительную толпу зевак. Носились друг за другом дети и собаки, какой-то пьяный мужик размахивал руками и горланил песню о веселой хозяйке трактира и не менее веселом торговце Квиме. Переливались всеми цветами радуги-гирлянды с разноцветными шарами, внутри каждого плясал то ли крупный светлячок, то ли фея. Главное отличие Квимполя от западных и северных городов-братьев заключалось в атмосфере праздника, прерываемого лишь на время полдня, когда большинство жителей спали. Вечером начиналась и продолжалась до утра активная жизнь. Правда, Геренда не оставляла ощущения, что сегодняшний праздник вымученный, словно сквозь зубы. Веселились только малочисленные гости, а с лиц коренных жителей по большей части не сходило хмурое выражение. Многие из подвижных стеклянных шаров покрывали трещины, некоторые так и вовсе щеголяли дырами. Все торговые лавки и мастерские, расположенные на этой улице, были закрыты, двери и окна в них заколочены. Около одного из домов расплылось широкое зловонное пятно. Еще утром прорвало одно из труб канализации, но бороться с бедой никто не спешил. Впрочем, Геренда нисколько не волновали проблемы горожан. В конце концов, это не его дело. «Подступающий голод и парацельс! Вот что сейчас имеет значение!» «Госпожа, госпожа!» — Геренду подбежал загорелый мальчишка в набедренной повязке. «Разрешите показать вам город?» Вампир окинул его кислым взглядом. Как и всякий уважающий себя упырь, он предпочитал кровь молоденьких девственниц, а не жилистых мальчишек-беспризорников. Конечно, в крайнем случае Геринг не побрезгал бы и кровью крыс. Жизнь прижмет, и не так раскорячишься. Но голод был еще не настолько силен. «Скажи-ка», — он положил мальчишке руку на плечо, «не видел ли ты поблизости вредного старикана с длиннющими бородой и самомнением, и перегаром, от которого трава жухнет?» «А... А... Ви... Ви...» Мальчишка замолчал, зачарованно глядя в чёрные колодцы вампирских глаз. Герент быстро прочитал его память о последних часах, о том, как парень встретил Парацельса, как провёл его в кабак и получил от его хозяина обещанную награду, как потратил деньги на сладкие романтические палочки, вызывающие приятные видения. «Так, этого мне не надо». Поморщился вампир и резко прервал контакт, заставив мальчишку охнуть и пустить ниточку слюны изо рта. Магия вампира постепенно возвращалась к нему. Даже будучи в женском теле, он уже мог использовать большую часть своих способностей. — Спасибо за помощь, человеческий детеныш. Не, — Не за что. Шатаясь как пьяный, мальчишка побрел прочь. Скоро он должен был прийти в себя и забыть обо всем, что с ним произошло. Герин же двинулся по следам Парацельса. Память человечка услужливо подсказывала ему верное направление. Оказавшись на месте, вампир сразу понял, что с Парацельсом произошло что-то неладное. Не было ни пылающих развалин, ни медведей с балалайками и водкой, ни обезумевших людей, славящих великого и ужасного. Целёхонькое здание кабака, как ни в чём не бывало, стояло на месте. Двери были закрыты, окна занавешаны, ни звука не доносилось изнутри. «Очень подозрительно». Словно подтверждая драматичность момента, в животе у вампира оглушительно заурчала целая стая неведомых зверей. Стараясь не обращать на них внимания, Геринд решил прибегнуть к проверенному способу, при помощи которого вампиры, да и не только они, выслеживали жертв. Он принюхался, и слабая, почти рассеявшаяся запаховая дорожка подсказала ему, что Парацельс вошел в кабак, но наружу уже не вышел, по крайней мере, не через эту дверь. «Начинается», — вздохнул Герент, — «загадки от великого и ужасного». Вампир подошел к двери и пару раз от души постучал по ней. Выждав минуту, он бросил несколько быстрых взглядов по сторонам и, сунув коготь в щель между дверью и косяком, несколькими быстрыми движениями разрезал деревяшку, игравшую роль засова. То, что Геринд увидел, оказавшись внутри, немного успокоило его. Пол стены и потолок, испачканные блевотиной и выпивкой, поломанные столы и лавки, кусок холста с нарисованным монстром, похожим на бородатого паука, надпись «Парца в мэры, например», все безошибочно указывало на следы жизнедеятельности архимага. Мощный запах порцеяда и несколько печальных зеленых чертенят по углам как нельзя лучше дополняли эту картину. «А ну, иди сюда!» – Герент метнулся к ближайшему бесенку. Тот взвизнул и бросился на утек, но вампир двигался куда быстрее – Схватив чертенка за хвост, Геренд поднял его так, что их лица оказались на одном уровне. «Ты кто такой?» – спросил вампир. «А не видно, что ли?» – бес насупился и скрестил лапки на груди. «Галлюцинация я! Партс напился местного вина из яиц, и вон он я родился!» «Что здесь произошло и куда делся архимаг?» «А не понятно что ли?» – фыркнул чертенок. Все напились в сиську и полезли в канализацию догоняться. «Вполне в духе парца», — вздохнул вампир. Новость о канализации он воспринял спокойно. Когда речь шла о Парацельсе, о логике следовало забыть. «В канализацию, так в канализацию». «А то!» — кивнул черт. «После пятой бутылки даже я перестал понимать, что тут происходит». Местные начали толдычить про какую-то революцию, равенство, братство, и парц, кажется, проникся. Они открыли потайной люк в полу, и все аравы ушли через него. Хозяин с семьей и слугами отправился с ними. Не успел Гиринт задать следующий вопрос, как на улице послышались крики и лошадиное ржание. Отпустив чертёнка, вампир подошел к окну отодвинул занавеску и увидел пятерых всадников, несущихся сквозь толпу. Люди едва успевали отскочить с их пути. Вслед лихачам неслись крики и проклятия, но те обращали на них внимание не больше, чем на искры из-под копыт. Не доехав до кабака десяти метров, всадники спешились. Все молодые, от восемнадцати до двадцати лет, одетые с иголочки, Широкополые, чуть сдвинутые на бок шляпы с букетом разноцветных перьев, стоячие накрахмаленные воротники, расположенные параллельно полям шляп, широкие пышные брюки, сапоги с высоким голенищем и короткие плащи либо до пояса, либо до колен. Одежду вельмож украшали разноцветные ленточки, золотое и серебряное шитье в виде геральдических линий и животных, драконов, львов, оленей и других. Все носили аккуратные усики и бородки, блестящие и расчесанные волосинка к волосинке. Смеясь и перешучиваясь, молодые дворяне двинулись к кабаку. Геринт отпустил занавеску и, быстро отступив в дальний угол, слился с тенью. «Что они забыли в плебейском заведении?» – подумал вампир. «Не могли же нравы так измениться за какие-то сто пятьдесят лет, даже у людей!» «Штаберман, открывай, шлюхин сын!» – послышался громкий голос, и на дверь обрушился град ударов. «Ты задолжал банку моего дяди кругленькую сумму, червяк! Не забыл еще, а?» По характерным ноткам Геринд понял, что обладатель громкого голоса слегка навеселе, равно как и его друзья, поддержавшие Буяна громкими криками. «Открывай, крыса, и плати по счетам! Живо!» гирент едва не рассмеялся. Эти идиоты даже не удосужились проверить, открыта ли дверь. Последний шанс ничтожества. Считаем до пяти, разносим здесь все. Говорят, у этого штабермана дочки ничего так. Ага, и служанок он набирает самых красивых. Прежде чем вельможи выполнили угрозы, послышались торопливые шаги. Кто-то высоким голосом произнес «Иду, иду, добрые господа». Дверь открылась, и перед дворянами появился сам хозяин таверны. «Чем обязан, господа?» – произнес он, сверкнув печальными лошадиными глазами. Стучавший в дверь вельможа схватил его за ворот и резко притянул к себе. «Где деньги?» Он дыхнул штаберману в лицо перегаром, лишь самую малость уступавшим перегару Парацельса. «Какие деньги?» Кабатчик удивленно приподнял брови. «Которые ты брал в долг в банке моего дяди, уважаемого бурграфа подлюдче!» Взревел дворянин и от души тряхнул кабатчика. Тот при всем немаленьком росте ухитрился сжаться в комочек. «Уже второй месяц, как должен погасить!» Лютовал дворянин. «Слышал? Второй месяц!» «Отдавай деньги прямо сейчас, иначе мы как следует пройдемся по твоему заведению!» «А заодно и по его дочкам Филио! Ха-ха!» — подсказал кто-то из вельмож сзади. «Вот именно!» — Филио от души расхохотался. «А, а!» — начал было кабачик, но был застенчиво перебит. Потом тебе, как того и заслуживает грязный вор, выдерут зубы и отправят на рудники в пещеры. Там все так, как ваши братья любят. Темно, сыро, чего еще надо?» «Благородный господин невероятно проницателен», – пробормотал кабачик. «Но я уже собрал нужную сумму». «Что? Собрал?» Филио не поверил своим ушам. Тогда почему ты тут, а не в банке? Ваша милость, я бы в тот же миг, но несколько ремесленников из-за конкурирующих цехов затеяли у меня в заведении безобразную драку. Извиняющимся тоном произнес Штаберман и указал пальцем за спину. Вот, сами посмотрите. Филио, приподняв верхнюю губу, с презрением оглядел разгромленную комнату. Оно и видно. «А дочки твоей где?» «Я всех отправил к родственникам в дальний конец города!» Штаберман развел руками. «Смиренно прошу прощения, ваша милость. Я хотел сначала разобраться со своими делами, а завтра уже бежать в банк вашего уважаемого дяди!» Фу! Филио плюнул на мостовую. «Что хотят, то и творят!» «Деньги ты тоже родственникам отправил!» «Нет-нет, все здесь, все на месте!» «Вот и отлично!» Филю отпустил в ворот кабачика. «Я хочу увидеть их прямо сейчас!» «Конечно, конечно!» Закивал штаберман. «Они спрятаны в тайнике на втором этаже. Сию минуту принесу. А пока я бегаю, не захотят ли благородные господа перекусить. Мне только сегодня завезли отличную партию свиных окороков». «Свою требуху оставь себе подобным!» Оборвал его Филио. «Показывай, где тайник. Мы идем следом за тобой. А то знаю я вас, крыс. Выскочишь через окно и поминай, как звали». «Хорошо, хорошо, ваша милость, как скажете», закивал кабачик. По хлипкой деревянной лестнице штаберман отвел дворян на третий этаж, где жила его семья. Пока вельможи с выражением крайнего презрения на лицах разглядывали бедненькую обстановку, Кабатчик сунул руку под подушку до своей кровати и достал туго набитый мешочек. Вот, дрожащими руками штаберман протянул мешочек Филио. здесь все с учетом процентов. Дворянин высыпал все монеты на ладонь и неторопливо пересчитал. «Да тут раза в три больше, чем ты должен, а должен ты, ого-го!» С удивлением произнес Филио и передал мешок и деньги одному из своих друзей. Держи, Марко, а ты признавайся, вор, у кого столько украл. Ваша милость, все сам, сам до последней монетки. Ворешь! Вмешался в разговор Марко и, сыпав деньги обратно в мешок, сунул его за пазуху. Ты за всю жизнь столько не заработаешь. Ваша милость, ты вор. Отрезал Филио, а вор должен быть наказан, верно, друзья? Дворяне поддержали своего лидера одобрительными возгласами и обступили кабатчика кругом. «Да добрые господа!» – штаберман опустился на колени со страхом, глядя на Филио. «Прошу вас!» «Да не волнуйся ты!» – ободряюще сказал кто-то из дворян. «Мы просто слегка подправим тебе личика, а наворованное заберем и найдем ему более достойное применение. А ты, когда снова начнешь собирать деньги, узнаешь, что такое честный труд». Штаберман вскочил на ноги и бросился к выходу. Дорогу ему перегородил Марка, но кабачик, продемонстрировав похвальное проворство, проскользнул у того между ног. Вылетев из комнаты, он, не избавляя скорости, перемахнул через перила и скрылся из вида. Раздавшиеся через мгновение глухой удар и торопливые шаги подсказали дворянам, что приземление прошло успешно. Толкаясь и мешаясь друг другу, Филио и его друзья горьбой сбежали вниз. Они уже предвкушали долгую погоню за своей жертвой по ночному квимполю. Однако вот беда. Их поджидал один маленький сюрприз. Дверь и окна исчезли бесследно. Их место заняла сплошная каменная стена без единого намека на какой бы то ни было проем. Штаберман тоже куда-то пропал. Какого? Филио провел рукой по шершавому камню и посмотрел на пыль на кончиках пальцев. «Это невозможно!» «Этот кабачик-чернокнижник!» Визгливого спикнул кто-то из дворян. «Светлые боги, защитите! Почему со мной? Почему? Что я сделал?» «Заткнитесь!» Оборвал их Филио. «Наверняка это просто отводящий глаза амулет. Надо найти его и разбить!» Слова Филио и его командирский тон подействовали успокаивающим. Дворяне разошлись по комнате и начали переворачивать столы и скамейки, простукивать стены на предмет потайных ниш. Филе уже продолжал рассматривать стену, в первую очередь, те места, где раньше находились двери и окна. По идее, рассуждал вельможа, если бы неизвестные маги-злоумышленники решили замуровать его, они бы просто заложили кирпичами оконные и дверной проемы, Причем это было бы заметно по форме кладки, однако стена выглядела так, словно ее изначально задумывали без дверей и окон. Иллюзия? Филио протянул руку и изо всех сил надавил на стену. Нет? Тогда что это? Какая-то адская магия, изменяющая реальность. Но где простой кабачик ей научился? Размышления Филио прервал скрип лестницы, словно кто-то неторопливо спускался вниз со второго этажа. Филио молча потащил меч из ножен. Друзья последовали его примеру. С каждым шагом неизвестный становился ближе. У Филио по виску скатилась капля. Судя по звуку, некто весил совсем немного, килограммов сорок или пятьдесят. а значит, это точно был недолговязый кабачек. Кто, откуда он здесь взялся, прятался на третьем этаже? Но вот неизвестный оказался в поле зрения дворян, и шпага выпала из разом ослабевшей руки Филио. Дворянин с ужасом уставился в черные колодцы глаз, понимая, что любое сопротивление бесполезно. «Я хочу сыграть с вами в маленькую игру», – произнесла жуткого вида черноволосая девушка в иноземной одежде. Ее глаза, жгучие и безумные, парализовали дворян, лишив их воли к сопротивлению. «Начнем, пожалуй».